Средства тайм-менеджмента «Если хочешь иметь досуг, не теряй времени даром» Бенджамин Франклин Мы уже говорили, что самый главный ресурс – это время. Давным-давно созданы средства тайм-менеджмента. Многие люди говорят, что не успевают заниматься всеми намеченными делами, так как не хватает времени. Основной фактор, который помогает все успевать – Это эффективность. Необходимо повышать эффективность своих действий, чтобы за единицу времени, например, за один день, делать как можно больше. Это тоже важный секрет. Для управления временем можно использовать списки дел, которые нужно закрыть в течение дня. Это один из первых инструментов управления временем. Он помогает упорядочить действия, благодаря чему эффективность повышается, но списки бывают так длинны, что физически выполнить все не представляется возможным. Со временем появились другие инструменты – дневники и календари. Они помогают установить временные рамки каждого дела, формируя определенность и последовательность в действиях. Это уже второй инструмент управления временем. Но вернемся к вопросу эффективности. Я знаю людей, которые одним действием добиваются многих результатов. И я знаю тех, кто многими действиями достигают одного единственного результата. Это третий инструмент – планирование, то есть определение приоритетов и контроль. Здесь вы определяете, какими делами стоит заниматься, а какие отложить или вовсе отказаться от них. Я учился у Стивена Кови. Он является одним из 50 самых успешных людей мира и входит в первую двадцатку успешных людей США. Я рекомендую всем прочитать его книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». При этом надо прочитать ее не менее трех раз, потому что книга сложна, с одного раза велик шанс недооценить заложенные в ней идеи. Кови является единственным человеком, изучившим все книги об успехе, вышедшие за последние 250 лет. И на это у него ушло более 40 лет. Если вы хотите успевать делать больше, за меньший промежуток времени вам обязательно надо прослушать эту книгу. Хочу предупредить, что когда вы начнете слушать 7 навыков высокоэффективных людей, вам станет скучно, потому что будет трудно вникать в описание всех механизмов, Если вы заставите себя сосредоточиться и прослушать ее внимательно трижды, ваш мозг адаптируется к потоку информации, и вы все поймете. Я консультировался у него несколько раз и научился одному механизму. Он формулируется следующим образом. Надо заниматься не просто необходимым, а действительно нужным делом. Он взял самое лучшее из трех предыдущих механизмов, и получилась уникальная вещь. Мы ведь люди, а не роботы, у нас есть эмоции, есть восприятие вещей. Мы надеемся, верим, а иногда разочаровываемся в ком-то. Поэтому можем не сделать то, что надо сделать только потому, что у нас нет настроения. А иногда мы просто устаем и откладываем важные дела на потом. Если вы хотите достичь целей и реализовать идеальную картину жизни, Надо освободить мозг, использовать замороженную энергию, скрытую в глубине сознания, и использовать ее. Эту энергию можно сравнить с природными богатствами, которые спрятаны глубоко в недрах Земли. Поэтому все шаги, о которых я рассказываю, являются необходимыми для достижения результата. Они помогут реализовать личностный потенциал.